37. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? A. Wellington собака Wesleyan.idu От кого совет выпускников Уэслиана? Reunion. Классов 2007 собака Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. В годы учебы вы никогда не ложились спать рано, так зачем же нарушать традицию? Сегодня на Андрусе состоится наш ежегодный общеуниверситетский бал. Приходите танцевать под звездами. Красота будет. Умереть не встать. Ждем почти всех. Искренне ваш совет выпускников. «Где они?» – спрашиваю я у Эллы. «Куда ушли?» Она подносит губам бокал с вином, явно наслаждаясь моим смятением. Мне-то откуда знать? Слоан вроде как сказала, что не очень хорошо себя чувствует... Адриан предложил проводить ее в общагу. Она выпила, наверное, бокалов пять вина и не съела ни кусочка, прямо как в былые времена. Конечно, станет тут нехорошо. Пиджак Адриана исчез. Если он прихватил пиджак, значит, возвращаться не собирается. Я тоже пойду. Да останься, она понижает голос. Прости, если была с тобой рисковата. Я не хотела устраивать на таком мероприятии никаких разборок. Тем не менее, устроила. Я показываю свернутую бумажку с моим именем, которую все еще держу в руке. Это ведь ты написала моё имя? Ничего я не писала, — со смехом отвечает Элла. Я голосовала за тебя в номинации про реалити-шоу, потому что ты где не окажешься, тут же какая-нибудь драма разгорается. А это ты прислала? Я щёлкаю замочком клатча и шарю внутри в поисках записки, но не нахожу её. Она осталась в Никсе, в моей сумочке на ремешке. Улик у меня нет. И тут я замечаю, что исчезло еще кое-что. Мой телефон. «Что прислала?» Элла выгибает бровь. «Записки. Ты знаешь, о чем я говорю? Ты в тот вечер заболела и осталась дома». И скумекала, что к чему. Я понимаю, что все это звучит, как бред сумасшедший. «Никаких записок я тебе не посылала». Она повышает голос И Лорен хихикает. «Единственный человек, которому я шлю письма по почте, это моя бабушка. Ей 94 года. Серьезно, что с тобой?» «Ничего», — отвечаю я. Салли убила Флору, а теперь удрала с моим мужем. «Вот чуяло мое сердце, что опять все кончится каким-то светопредставлением», — говорит она. «Вы со Слован в одной комнате. Кому только в голову взбрело поселить вас вместе». Я встаю и тут же плюхаюсь на место, так как голова идет кругом. Я должна была догадаться раньше, когда она объявилась у нас на пороге. Она знала, где нас искать. «Откуда ты узнала, что мы живем в одной комнате?» Элла пожимает плечами. «Не знаю. Кто-то об этом упоминал, наверное. А, точно, Поппи. Она хотела с вами поговорить, но вы обе сбежали с вечера памяти». Я прихлопываю рот рукой на ладони остается красный мазок попи банинг самый близкий флори человек она хотела с нами встретиться попи хочет к нам приехать говорила мне флора когда мы с ней сидели и пили шоколад из кружек я столько ей о тебе рассказывала что осведомляется элла ее раздражает моя драма но я не отвечаю мне не до того я вскакиваю и бегу к выходу петляя между столами Надо найти Адриана и убираться отсюда. Флора не может нас преследовать, ведь привидений не существует. А вот сестры очень даже. В холле я сталкиваюсь с Флорой лицом к лицу и впервые обращаю внимание на изящный шрифт на плакате. Если бы я заметила его два дня назад, сейчас была бы уже дома, потому что это те же самые точёные буковки «Аккуратная рука Поппи». Фонд памяти Флоры Баннинг При поддержке прелестных перышек Поппи Флора так ею гордилась, когда мы рассказывали друг другу о наших сестрах. Творческая натура. Мне представлялся неуклюжий подросток, чьими художествами увешан громоздкий холодильник из нержавеющей стали. А не вот это все. Записки, помада, бумажная трубочка в клатче, коробка для голосования, набитая моим именем. Как долго она выжидала, прежде чем нанести удар? Флора умерла почти четырнадцать лет назад. Попе досталось как минимум одно из ее качеств — терпение. Скрипят стулья. Мимо меня протискиваются люди. Ужин закончился. Народ устремляется на Андрус. Может влиться в их ряды и затеряться в толпе? Там я буду в безопасности. Но теперь опасность грозит мне повсюду. И Адриану тоже, раз он с Салли. Не могу сказать, что страшнее — знать, на что Салли способна или гадать, на что способна Поппи. Я снимаю туфли и бегу по Уайлис-авеню, мимо белых палаток, установленных на Андрусе, мимо смеха и музыки. Бегу до самого входа в Никс, где замечаю вьющийся дымок и смутный силуэт, которому он ведет. «Похоже, вы кого-то ищете», — говорит Фелти. Я ломлюсь в дверь, но тут вспоминаю, что моя карточка-ключ исчезла. Фелти я не боюсь. У него против меня только и есть, что домыслы, которые невозможно доказать. У меня мелькает мысль рассказать ему о Салли, поведать ту черную правду, которую я сегодня наконец-то выяснила. Но разве же он мне поверит? Я только сама себя подведу под монастырь. «Я не сдамся», — говорит он мне в спину. «Однажды я вырву у одной из вас признание. Амп. Я резко поворачиваю голову и вижу, что кто-то бежит по лужайке, подобрав длинное платье. Салли резко тормозит рядом со мной. Волосы у нее всклокочены, лицо белое. Мне показалось, что за мной кто-то шел. Давай скорее внутрь. Где Адриан? Я одновременно испытываю облегчение, он не с ней, и страх. Где же он тогда? Салли касается моей руки, и я отшатываюсь. Понятия не имею. Я его не видела. По-моему, что-то случилось с Кевином. Не надо. Говорю я. Ужас грохочет у меня в ушах. Она не видит Фелти, хмурящегося во тьме. Я не в силах закончить фразу «Не надо ничего говорить». Я звоню ему, звоню, но он не берет трубку. Он не мог просто так взять и уехать. Фелти делает шаг вперед. Салли видит его ноги, но не пределанное к ним тело. Она поднимает глаза и я понимаю, что ей хочется раствориться в воздухе, точно так же, как все мое тело норовит расщепиться на атомы. Но вот он и настал, проносится у меня в голове. Я не в силах даже пошевелиться. Час расплаты. Салли не пытается придумывать оправдание. Вместо этого она вытягивается в полный рост и кладет руку Фелти на предплечье. — Нам угрожают. Мы получили записки. Я и Амп. Происходят всякие нехорошие вещи. Фелти кашлянув отдергивает руку. Он добился своего. Мы перепуганы, загнаны в угол. Где Кевин Макартур? Салли прищуривается. По всей видимости, до нее доходит, что на Фелти ее чары не действуют. Вы что, не слышали, что я сказала? Нам сам угрожают! Кевин пропал. Все мы получили записки. Фелти крутит в пальцах незажженную сигарету. Чтобы признать его пропавшим, он должен безвестно отсутствовать не меньше, чем 24 часа. А записка явно не тянет на орудие убийства. Хотя, конечно, некоторые люди находят словам нетривиальное применение. Он бросает на меня выразительный взгляд. «Она говорит правду», — говорю я. «Кто-то что-то против нас замышляет». Смешно, что я говорю «нас». Мне не должно быть никакого дела до того, что будет с Салли она убийца. Но я не могу отвязаться от мысли, что я ничем не лучше ее. Все это время я подозревала, что она натворила, и ее вина вошла в мою плоть и кровь. Но я предпочла с этим жить, ведь ее преступление означало, что для кого-то я значила достаточно, чтобы уничтожить человека, в котором я видела врага. «Вы готовы рассказать, что на самом деле произошло той ночью?» — осведомляется Фелти. «Если да...» Я тут же поеду к Кевину и вас возьму с собой. Как вам такое предложение? Салли стискивает зубы. Мы вам уже рассказали все, что знали. Мы снова мы. Ведь сейчас ей нужна моя помощь. На лице у Фелти не то изумление, не то досада. Что-то среднее. Девушки, но вы же не даете мне возможности вас защитить. Давайте сядем и поговорим о том, что случилось много лет назад. Нет отрезаю я. Может быть, Салли опаснее Фелти, но не для меня. Если бы она хотела мне навредить, то давно бы уже это сделала. Салли, пойдем. Где твой ключ? Не говоря ни слова, она протягивает мне сумочку. Я запускаю туда руку, хватаю карточку и прикладываю ее к замку. Фелти смотрит, как мы заходим внутрь. «Прощайте, девушки», — говорит он. Это звучит почти как угроза.